Глава 17. Привет, Вероника. Я проанализировала отчёт о состоянии рынка и результаты исследований нашей лаборатории. И учитывая тот факт, что конкурент выйдет на рынок с демпинговой ценой, вижу только одну реальную возможность для развития нашего бизнеса — внести некоторые изменения в сам продукт и повысить его стоимость. Дело в том, что целевая аудитория конкурентов более обширна, но вместе с тем не постоянно Люди, заботящиеся о своей фигуре, чрезвычайно подвержены влиянию моды. В 2011 году стали популярны зерновые батончики, но на смену им неизбежно придет новый тренд. Например, ягоды Годжи и семена Чия. «Спасибо, мама, что бы я без тебя делала?» Наши же клиенты гораздо более лояльны именно к нашему продукту. И объяснение тому простое. Они в нём нуждаются. Они занимаются спортом и должны компенсировать потраченные на тренировки калории. А люди, которые просто следят за фигурой, но при этом не занимаются спортом, они, конечно, могут быть заинтересованы в покупке нашей продукции, но, на мой взгляд, не представляют особого интереса для бизнеса. «Нет, и еще раз нет», — сказала мне мама, когда я спросила ее, может ли она на какое-то время заменить свои гималайские ягоды Гуджи на батончики Energy Co. Для таких клиентов нам пришлось бы создавать специальный продукт, рассчитанный только на них. Но, на мой взгляд, с учетом инвестиций, игра не стоит свеч. На самом деле проблема в твоей конторе, Алиева, она создана для спортсменов с дурным вкусом, Я доверяю только Террабио. Мы прекрасно знаем, что в крупной розничной торговле бизнес-процессы идут агрессивно, но нам не следует состязаться с конкурентом, который уже занял нишу продуктов для завтрака. Так стоит ли рисковать? На мой взгляд, из всех полученных от лаборатории предложений наиболее интересны рекомендации, касающиеся Energy. Это тот самый продукт, который не будем забывать, является нашей дойной коровой, по добавке в него кальция и других питательных веществ. На начальном этапе я бы подняла на него цену и провела больше акций для его продвижения. Мы уверены в лояльности наших клиентов. Они наверняка не перестанут приобретать наш товар, даже если он будет стоить на несколько десятков центов дороже. И если у них будет шанс сэкономить, купив наш товар на распродаже, думаешь, они им не воспользуются? Во вложении ты найдёшь только что завершённый отчёт и мои примечания. В любом случае, если я тебе понадоблюсь, ты знаешь, где меня найти. Олива. Сидя в латинском квартале за столиком кафе, в котором в попытке сосредоточиться я укрылась с одолженным в библиотеке ноутбуком, я отправляю письмо по электронной почте. Мне кажется, что офисная жизнь была в каком-то далёком прошлом, К примеру, я уже не помню, какого оттенка светлые волосы Вероники. Пепельного или медового. Я вспоминаю свое рабочее место. Пятна кофе на столе, которые я прикрываю ноутбуком. Алоэ в горшке. Сегодня понедельник, а я здесь и не смогу его полить. Выживет ли оно? Горошины со вкусом васаби, которые однажды закатились между столом и стеной, так что достать их оттуда невозможно. Теперь их ждет гниение и распад? Сколько времени на это понадобится? Несколько месяцев? Целая жизнь? Геологическая эра? Обнаружат ли их, если когда-нибудь мы переедем в другой офис? Вероника благодарит меня и отвечает, что обсудит это с большим боссом. «Ну и?» — говорю я Виктору, который присоединился ко мне и наблюдает за мной, с нетерпением ожидая, пока я закончу. У тебя много работы, но, похоже, и свободного времени тоже. «Вообще-то я пришел сюда с посланием», — улыбается он. «Сильвия просит нас поработать у нее в четверг вечером. В книжном магазине будет Леонард Коэн». «Коэн?» «Я вспоминаю о поездках с мамой по маршруту школа-дом, о Рождестве, когда я прыгала на диване с тетей, распивая во всю глотку «Соулон «So Мэриэн» о пластинках, полученных по почте из Парижа, которые до сих пор стоят на полке в моей комнате. Встреча с Коэном есть в моем списке желаний. Напротив этого пункта я нарисовала звездочку. Так я обозначила все свои неосуществимые замыслы. «Он приезжает в Париж», — объясняет Виктор. «А Сильвия пригласила его в книжный магазин. Мы организуем вечеринку в его честь». Я смотрю на него... Он говорит серьезно. Поэтому я вынуждена ответить. Ты же знаешь, что я завтра уезжаю. Вычеркнуть из списка пункт, рядом с которым стоит звездочка, мне может повести по-настоящему повести хотя бы раз в жизни. Вообще-то помощь Сильвии с организацией приема в магазине нельзя назвать настоящей работой, заявляю я. Потому что не сидишь от звонка до звонка за письменным столом, Это не настоящая работа. Она не требует каждодневных усилий, которые приводят к результатам в долгосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе, Виктор присвистывает. Громко сказано. Я пожимаю плечами. Такова жизнь. На самом деле, жизнь сама по себе краткосрочна. Кажется, я начинаю питать слабость к его интеллекту. Голубые глаза Виктора сияют в обрамлении выбивающихся из-под берета светлых волос. Твидовый пиджак сидит на нем небрежно. «Конечно, если понимать работу как прямую линию во времени, ведущую из пункта А в пункт Б», — допускает он, то с этой точки зрения мы можем утверждать, что я вообще никогда не работал. А если еще принять во внимание, что я даже не учился в университете, значит, работать я не буду никогда. Я излагаю ему идею, которую постоянно доносит до меня отец. Чтобы жизнь была успешной, нужны цели. Если цели ясны, то шансы добиться желаемого возрастают. А если я не хочу ничего добиваться? Кто тебе сказал, что движение вперед — это единственный возможный путь? Что, если, двигаясь в сторону, есть шанс проникнуть глубже? Возможно, именно путем накопления разного жизненного опыта мы сможем преодолеть большие расстояния. Я закрываю компьютер, допиваю свой кофе с молоком. Я не знаю, что ему ответить. До сих пор все мои начинания завершались неудачей. «Представь себе почтовых голубей», — продолжает он. «Все думают, что их отправляли в неизвестные им места для доставки сообщений. На самом же деле...» Происходило обратное. И что же? Их разводили в одном месте, а потом оттуда увозили. Когда хозяин хотел отправить послание в родные края, он выпускал голубя, который инстинктивно находил дорогу. Что ты имеешь в виду? Что на первый взгляд они как будто улетают, а на самом деле они просто возвращаются домой. Привет, папа. От удивления говорю я вместо «Алло». Он никогда не звонит мне. Я мысленно настраиваюсь на сценарий, в котором он меня сейчас видит. Линда, отпуск, забастовка. Несмотря на внезапно вспотевшие ладони, я рада его слышать. Наш телефонный разговор длится 3 минуты 25 секунд. Он постоянно повторяет «Ответственность», «Работа», «Будущее», «Свадебное платье», «Твоя мать». Мои единственные два слова в ответ. Мне жаль. Гадо ждет нас. Театр Дю Салей расположен в винсенском лесу, куда много лет назад моя тетя возила нас с родителями на пикник. Майя согласилась провести закрытие вечерней смены с Оушен, которая потом останется в магазине заниматься учебой. Направляясь через лес к театру, я иду рядом с Юлей, оставив Виктора и Бена позади. Я спрашиваю ее, готовится ли она к прослушиванию, и она отвечает, что исполнит монолог из «Служанок» жене истории двух сестер на службе у богатой дамы. Когда хозяйка уходит из дома, они по очереди примеряют ее одежду и драгоценности. Переодевшись, одна из служанок подражает ее изысканной манере говорить и плохо обращается с другой, пока та не притворяется, что убивает ее». Пьеса заканчивается смертью одной из главных героинь и безумным монологом Соланж, тем самым, что будет произносить Юлия. «Это поинтереснее моих экзерсисов, когда я, представляю себя скарлито О'Харра, бросаюсь на траву и со слезами на глазах произношу. Ведь в конце концов завтра будет новый день!» «Это произведение с глубоким смыслом», — объясняет Юлия. Ведь оно не просто о служанке, убившей свою госпожу, но и о любом угнетённом, восставшем против своего угнетателя, о дочери, взбунтовавшейся против отца, о народе, оказавшем сопротивление захватчику. Власть заставляет нас думать, что существует только один взгляд на вещи. На самом деле, единственно правильного пути не бывает. При любой власти неизменно возникает подражание ей и желание от нее освободиться. Я обдумываю эту мысль. Здесь все настолько проницательны, что я чувствую себя все более глупой. Лучше мне вернуться в свой закуток, где самым большим событием будут вопросы Бернарда о питательной ценности свежей и замороженной рыбы — наставление моей мамы о периодичности смены постельного белья и просьбы Вероники поработать над компоновкой слайдов для ее презентации. «Бен утверждает, что она хорошо играет сумасшедшую», продолжает Юлия, «но ей хотелось бы получить более беспристрастное мнение». «Я предлагаю ей свою помощь и заверяю, что сделаю это с удовольствием. Я и правда была бы очень рада, если бы ее приняли в театральную школу. «Юлия!» Из окна только что обогнавшего нас микроавтобуса выглядывает блондинка. Машина останавливается, и девушка выходит из нее, перелезая через сидящего рядом с ней мужчину. Она обнимает Юлию, Бена и Виктора, а затем обращает на меня глаза цвета зеленой листвы. У нее тонкие, как у фарфоровой куклы, черты лица и обтекаемые формы без острых углов. «Меня зовут Адетта», — говорит она по-английски игривым тоном с сильным французским акцентом, предвещающим, что понять ее будет непросто. «Адетта учится на втором, последнем курсе Ликок», — поясняет Юлия. «Это наша подруга». Девушка отпускает микроавтобус, и мы идем дальше. Если я правильно поняла, Владимира и Эстрагона в сегодняшнем спектакле сыграют две актрисы, подруги Адетты. Так решила режиссер потому что какая на самом деле разница, мужчины это или женщины? Они всего лишь загадка человеческого существа, верно? Объясняет она. Наверное, ты хотела сказать символическое выражение человеческого существа, поправляет Юлия. Именно. Существа в ожидании чего-то. Бога. В ожидании, что что-то произойдет. Я сама удивляюсь, что произношу это вслух. Адетта смотрит на меня, ожидая дальнейших пояснений, но я не знаю, что еще добавить. К счастью, на помощь приходит Юлия. Хорошо, что женщины тоже представлены в спектакле. Действительно, это ритмичный выбор, Адетта убежденно кивает. Удачный выбор ты имела в виду? Прямо у входа в театр мне звонит Бернардо. Даже не верится, что прошло уже три дня с момента нашего последнего разговора. Его голос кажется мне более звучным, а ломбардский акцент — еще более выраженным. Бернардо рассказывает мне о клиенте, пригласившем его в ближайшую субботу на вернисаж. «Мы пойдем туда вместе», — говорит он. «А завтра утром он встретит меня на вокзале». И тут я понимаю. Бернардо не знает, что и сегодня вечером Я не сяду на поезд. Он не в курсе просто потому, что я забыла ему об этом сообщить. Каким образом он мог себе представить, что вместо вокзала я отправлюсь на альтернативное представление в ожидании Гадо? Все поезда переполнены из-за забастовки. Я пытаюсь говорить спокойным голосом. Я смотрю на движущихся передо мной людей. Виктор идет развалистой, нескладной походкой то и дело оборачиваясь, чтобы удостовериться, что я рядом. «Бернардо, жди меня в среду», — добавляю я. Следует долгое молчание. Я пытаюсь предугадать его ответ, но мой разум буксует. «Твои родители уже в курсе?» — спрашивает он наконец. Я говорю, что да. Он, должно быть, задается вопросом, «Почему я ждала целый день, прежде чем сообщить ему?» и я молюсь, чтобы он меня об этом не спросил, потому что ответить мне нечего.